15. На следующее утро, когда Роза с Моной приходят умолять меня посетить урок по этикету, я запросто соглашаюсь, шокируя и себя, и их. Роза замирает у шкафа с небесно-голубым платьем и темно-синей лентой в руках. Она недоверчиво щурит глаза, а пару мгновений спустя спешит встать между мной и балконом. Это какая-то уловка, — вопрошает она, пытаясь даже вытянуть руки, дабы преградить мне выход на балкон и не дать спрыгнуть вниз. Нет, соскальзываю я с противоположной стороны кровати и спокойно глядя на нее, я пойду. Роза морщит лоб. И наденете подобающий наряд? Да, хмурюсь я. Без оружия. Я издаю стон. Разве я не пошла на компромисс? Морщинки на лбу Розы углубляются, и она сердито цокает языком. Оружию нечего делать во дворце. Она пересекает спальню широкими шагами и кладет платье с лентой на постель. И как только оно ложится на смятые простыни, она тут же проворно начинает расстегивать пуговицы на моей ночной сорочке. Роза словно боится, что если не будет достаточно расторопна, то я успею передумать». Я начинаю инстинктивно уклоняться от ее рук, но тут же себя одергиваю, я выдержу. Я все это выдержу, свадьбу, уроки, какие бы мне Ноум там не готовил, и помогу своему королевству. Если Теран в силах выдержать это, то и я в силах. И потом, я буду наделена властью несравнимо большей, чем обычный солдат. Это будет мне на руку. Поэтому, пока Роза натягивает на меня платье, а Мона расчесывает мои волосы, я стою, гордо расправив плечи. Я будущая королева Кордала. Как должна вести себя будущая правительница? Перед внутренним взором встает образ Мейзера, его спокойствие, полное достоинство поведения перед лицом, всего, что бы ни случилось. Нужно вести себя как Мейзер, у меня получится». «Шакрам я возьму», — заявляю я. Роза вскидывает голову, и я смотрю ей прямо в глаза, спокойно, уверенно, непреклонно. «Я не собираюсь использовать его, но с собой возьму». Роза снова сердито и ощурит глаза, но все же молча продолжает затягивать ленты на моей талии. Я не скрываю улыбки, одержав свою первую маленькую победу. «Следующая неделя...» Пролетает в вихре уроков по истории Кордала, обучении реверансам и правильному выбору приборов для разных блюд. Я удивляю Розу с Моной тем, как внимательно их слушаю. Когда учитель хвалит меня за правильный ответ, они каждый раз радостно щебечут в другом конце комнаты. Но я всегда была хорошей ученицей и в лагере начинала ерзать на занятиях, только когда Мезер приступал к тренировкам без меня. Тогда генерал всплескивал руками, кричал, и я плакала. Сейчас же я, как будущая королева, стараюсь еще усердней, лишь бы только каждое утро находить возможность побыть самой собой». На ранней заре, когда солнце еще ведет черно-синюю войну с ночным небом, я надеваю свою привычную одежду, рубашку, штаны и сапоги, и спешу подремлющему дворцу в библиотеку, где храню свою магию Примории. Из-за этих утренних занятий тайком, хаотичного расписания уроков и трапес в собственной комнате, я не видела никого из своих, с того злополучного спарринга на мечах между Мейзером и Тераном. И они-то уж точно в этом не виноваты. Стоит мне заметить идущую навстречу Дендеру, и я шмыгаю в другой коридор. Стоит услышать голос Фина за углом, и я удираю. Я не имею ни малейшего желания встречаться с кем-либо из них, пока не смогу показать обновленную себя» пока не смогу доказать, что в своем новообретенном положении я все еще полезна сама по себе. Часть меня жаждет пробираться по утрам украдкой не в библиотеку, а на тренировочную площадку. Я не использовала шакрам с того дня, как началось мое обучение поведению, подобающему королеве. И хотя я всегда беру его с собой на уроки, он теперь кажется не оружием, а опорой. Но другая часть меня, смирившаяся с положением дел, знает, как важно попытаться прочитать «Магию Примории», и ключевое слово тут — «попытаться». Каждая строка на каждой странице в книге состоит из слов, написанных убористым неразборчивым почерком. Буквы сливаются одна с другой от того, что автор теснил их, и текст стал похож на одно большое чернильное пятно. Те строки, что я различаю, абсолютно для меня бесполезны. Они или на древнем языке, или представляют собой загадки, или чаще всего рассказывают о том, что источник магии располагается под королевствами сезонов с незапамятных времен. Этот магический источник находится глубоко-глубоко под землей. Так что даже если королевство гармонии завоюют какое-либо из королевств сезонов и примутся раскапывать его в попытке достигнуть источника, то копать им придется десятилетиями. Раньше в кларенских горах существовал доступ к источнику, его открыли в одной из шахт-рудокопы. Никто не знает, где находился тот рудник. Вскоре после обнаружения источника он был утерян из-за обвала. Мне нравится думать, что он находился в нашей части Кларинских гор. В конце концов, какое еще из королевств сезонов столь поднаторело в рудокопном деле, как мы? С другой стороны, мы не можем найти второго выхода к магическому источнику с тех самых пор, как потеряли первый, так что, возможно, мы не настолько уж и хороши. Когда тысячи лет назад доступ был открыт, К источнику отправили отряд для извлечения магии. Согласно легендам и некоторым разборчивым строкам в книге, магия располагалась в центре бесконечной пещеры, огромный энергетический шар, парящий в воздухе и потрескивающий. Чтобы вынести крупицы магии из пещеры, нужен был носитель, который мог бы ее вобрать. Огромный энергетический шар пульсировал, перемещаясь по пещере, поражая стены беспорядочными зарядами молниями. Тогда монархи стали оставлять различные предметы вблизи источника, ожидая, когда магические разряды попадут в мечи, щиты или украшения и наполнят их силой. Они пытались сделать накопителями даже собственных слуг, однако люди погибали. Так были созданы королевские накопители. Мировые монархи приказали перво-наперво сделать накопители для них и привязать их магии к королевским родам. Однако никаких других накопителей, кроме восьми королевских, создать не удалось, так как вскоре источник пропал, и наш мир навсегда изменился. Теперь мы обладали магией, но королевство гармонии возненавидели нас за потерю ценного источника. Вероятно, они и до этого недолюбливали королевство сезонов. Это все, что я могу разобрать. И чем дольше я смотрю на магию Примории, тем быстрее искры сомнений разгораются в настоящее пламя. Что я ищу? Всю неделю мне еженочно снится сон про Ханну, окруженную беженцами в том кабинете». Но я не могу найти связи между этим сновидением и тем, что я делаю, или наоборот, чего я не делаю. Я даже пробовала спрятать лазурит и несколько дней к нему не прикасаться, но все равно видела этот сон. Значит, магия не в нем. Или вообще дело не в магии. Что я хочу найти? Давно потерянный магический источник, который могла бы сунуть под нос генералу, доказав тем самым, что могу послужить Винтеру не только как связующее звено с корделом Я захлопываю книгу и прислоняюсь спиной к балконным перилам. Утренний свет проливается золотистыми лучами в высокие окна справа от меня. Пора собираться на уроки по королевским манерам но ранние подъемы уже начали на мне сказываться, и хочется забраться в постель и забыть о попытках стать приличной корделианской леди. Пальцы судорожно сжимаются на книжном переплете. Жаль, я оставила шакрам в своей спальне. Несколько взмахов, и несговорчивый фолиант превратился бы в конфетти. «Не хочешь подкрепиться?» Теран смотрит на меня снизу со ступеней лестницы, ведущей на балкон третьего этажа, на котором я расположилась. В его руках поднос с горячими блюдами, и мой желудок отвечает на его вопрос, неподобающим леди убурчанием. Теран единственный, кто знает о моих утренних занятиях. Он сам приходит сюда каждое утро, чтобы вернуть книги на место или взять себе новые. Встречи с ним неизбежны, но меня они не напрягают. Он поднимается ко мне и садится рядом. «Я подумал, что ты голодна, так как опять не спустилась на завтрак», — говорит он и ставит поднос между нами. «Мой отец доволен тем, что ты посещаешь уроки, но твои друзья...» «Заслуживают волнения и беспокойства, что я им причиняю», заканчиваю за него я, протягивая руку к хрустящему ломтику хлеба в корзинке. Террен смеется. «Я собирался сказать, что они распугивают моих придворных своими частыми спорами и пререканиями за декоративными деревьями, но верно и то, что они заслуживают беспокойства». Кто-то должен сообщить им, что за деревьями в горшках укрыться невозможно. Я отправляю кусочки хлеба в рот, но продолжаю болтать, наслаждаясь маленьким нарушением этикета. Как же легко забыть о том, что Террен принц и его положение выше моего. Я бы не смогла достичь такого, даже поднявшись на вершину Кларинских гор. Я должна вести себя, как подобает леди, и как меня учили на вчерашнем занятии по этикету первым делом сделать реверанс. Но с ним так просто. Теран кивает на книгу, зажатую между моими ногами и грудью. Могу ли я спросить, как продвигается чтение, или ты опять пригрозишь разрезать книгу на части? Не хочу об этом говорить, недовольно бурчу я. Вкусная каша что это в ней клубника? Ты по-прежнему не хочешь сказать мне, что пытаешься найти? Нет, отвечаю я, глядя на поднос. Ни за что на свете не признаюсь кому-то в том, что мне снится мертвая королева. При любом раскладе человек решит, что я впала в темную пучину безумия. Я могу помочь, с легкостью предлагает терн Меня ведь обучали помогать целому королевству, и уж часть своих умений я точно смогу направить на помощь красивой женщине. Я смотрю на него прищурившись, но губы сами собой расползаются в улыбке. Это нечестно, запросто отпускать такие комплименты. Знаешь, к чему они могут привести? Терн пожимает плечами, улыбаясь. Его щеки заливаются легким румянцем. Он смутился... Затем он обиженно надувает губы. Я сверлю его взглядом. «Ты невозможен», — говорю я и резко открываю книгу. Засмеявшись, Терен придвигается поближе ко мне. «Невозможен», «обаятелен», «это же синонимы». «Очень смешно». Я снова пробегаюсь взглядом по страницам с неразборчивыми каракулями, и у меня тут же начинает болеть голова. «Я пытаюсь побольше узнать о магии», — признаюсь я. Читая книгу под названием «Магия Примории», ахает Террен, «не может быть». «Невозможен», «обаятелен», «забавен», опять синонимы. «Так ты и согласна с тем, что я обаятелен?» Посмотрев на него, я открываю рот, но обнаруживаю, что мне совершенно нечего сказать. Террен улыбается, выжидая, и я лишь громко фыркаю. «Как я уже сказала, начинаю я снова», И Террен машет рукой, показывая, что не будет меня прерывать. Я пытаюсь побольше узнать о магии, о королевских накопителях, о том, откуда они взялись, и... Я провожу пальцами по черным завиткам чернил. Обо всем. Может, есть какая-нибудь лазейка, что-то, что поможет нам победить Ангру без нашего медальона? Веселье сходит с лица Терана, его взгляд скользит по страницам книги. Что ты успела узнать? Ничего такого, чего бы уже не знала. Эта книга нечитаема. Я переворачиваю листы до страницы, которую мне удалось разобрать. К примеру, вот этот кусок. Со светом настал великий распад, и горе обрушилось на тех, у кого не было света. Они молили, и свет был им дан. Четверо сотворили свет, и четверо сотворили свет. Я слегка бьюсь головой о перила. Что это значит? Терран остается серьезным. Я узнаю задумчивое выражение на его лице. Такое же у него было, когда он разглядывал пейзаж Винтера. Казалось, рухне книжные полки за его спиной, и он даже не вздрогнет. Его губы беззвучно двигаются, повторяя строки из книги. Четверо. Там дважды сказано четверо. Да. Я гляжу в книгу. Дважды повторена одна и та же фраза: "Четверо сотворили свет, и четверо сотворили свет". Терон кивает. Королевство Примории, 4 и 4. Королевство гармонии и сезонов. Они создали что-то, ресурсы Нет, что-то магическое. Метафорический свет? Возможно, накопители. Этот свет может означать «накопитель». Он склоняется над книгой и указывает на строки, подчеркивая пальцем слова. Со светом настал великий распад, и горе обрушилось на тех, у кого не было света. Они молили, и свет был им дан». Королевство гармонии создали накопители, и Королевство сезонов создали накопители. На его губах появляется широкая улыбка, которая пропадает, как только он видит мой гневный взгляд. «Что? Что?» — тычу я пальцем в книгу. «Я таращилась на них три дня, а тут пришел ты и понял все за три секунды». Террен снова сияет улыбкой. «Сказал же, что могу помочь». Но уж нет, не доставлю ему удовольствия и не улыбнусь в ответ. Но что это значит, о наимудрейший ученый принц? Какой в этих словах смысл? Великий распад наступил из-за накопителей, после чего Королевство Гармонии и Сезонов создали другие накопители. Но ведь их всего и было создано восемь. Так что же такое на самом деле распад, и почему он написан с прописной буквы? Метафорический распад? Буквальный распад. Терен откидывается назад, кладет руки на колени и устремляет взгляд вниз, на библиотеку. Вот поэтому литература настолько пленительна, она всегда открыта для толкований и для сотни разных людей может означать сотню разных вещей, и при этом ни разу не повторится. Я со стоном захлопываю книгу. Мне не нужна сотня различных толкований. Мне нужна книга, в которой четко и ясно написано. Вот так ты разгромишь Спринг, вернешь силу своему королю, а заодно докажешь, что чего-то стоишь, когда никто другой не считает тебя важной. Я умолкаю и смотрю на книжные полки, а не на Терана, «Боюсь, я не смогу теперь взглянуть на него, не съежившись от стыда, что может создать в нашем браке определенную неловкость. Я все еще слышу в воздухе отголосок своих слов, признание в своей самой большой слабости, и не могу даже вздохнуть, не то что посмотреть в лицо принцу. Теран не оставляет мне выбора. Он опускается на колени прямо передо мной и задумчиво хмурится, всматриваясь в мои глаза. Он словно пытается постичь меня так же, как только что постиг строки из текста. «Ты важна», — говорит он после долгого молчания. Я вздрагиваю. Приятный холодок пробегает по телу под его уверенным взглядом. Почти так же настойчиво, томительно долго глядел на меня временами Мезер. Однако, когда Мейзер смотрел на меня, я никогда не знала, какие эмоции он прячет за своей серьезностью, не знала, нравлюсь ли ему, или он сам пытается разобраться в чувствах ко мне. Однако Теран знает, чего хочет. Мы не произносим больше ни слова, медленно дыша, боясь одновременно и отстраниться, и приблизиться. Внизу со стуком распахивается дверь. Я подпрыгиваю. Наверное, это Роза. Я опаздываю на сегодняшнее занятие, но, услышав другой голос, я издаю стон, выражающий недовольство. «Мира!» — зовет генерал. Терам вздыхает. «Из этой библиотеки есть только один выход», — сообщает он, будто читая мои мысли. «Я недовольно бурчу. Теперь от генерала не сбежать». Может, все-таки промчаться мимо него, сломя голову, и затеряться в коридорах дворца? Да уж, это будет очень по-взрослому. Теран встает и протягивает мне руку. Он не станет кричать на тебя в моем присутствии. Я опускаю книгу на пол, вкладываю свою руку в его ладонь и понимаю, что мне хочется улыбнуться. И не только. Возможно, мое замужество с ним не так и ужасно. Теран ведет меня вниз, держа за руку. Рядом с ним я чувствую себя так спокойно, что ответ на вопрос, хочу ли я выйти за него замуж, удивил бы даже меня саму. Мы спускаемся с последней ступеньки, и я вижу всех — генерала, Эллисон, Дендеру, Фина, Хена и Мезера. Они стоят в центре комнаты, и их лица выражают разную степень злости, расстройства и растерянности. Генерал шагает нам навстречу, скрестив руки на груди. Его взгляд падает на наши с Тераном сплетенные руки, но он ничего не говорит. «По моему телу бегут мурашки, и их становится тем больше, чем дольше мы стоим молча». «Принц Теран», — начинает генерал удивительно спокойным тоном, — «нам нужно поговорить с леди Мирой наедине». «Я подавляю готовый вырваться стон, вызванный не тем, что генерал хочет со мной поговорить, а тем, как он обратился. Я не хочу, чтобы генерал был со мной так официален». Террен поворачивается к нему. «При всем моем уважении к вам, я вынужден ответить отказом, генерал Лорен». Мейзер за спиной генерала ворчит, и я смотрю на него». Он опускает взгляд на наши стераном соединенные руки. Его лицо выражает злость и сожаление. Что-то не так, король Мейзер интересуется у него теран. Мейзер делает шаг вперед, но генерал резко преграждает ему путь ударом в грудь. Мейзер останавливается, набычившись, как на тренировочной площадке. Я смотрю на него, ожидая, что на меня нахлынет чувство вины, но ощущаю лишь усталость. Я устала смотреть на его непроницаемое лицо, устала его ждать, устала от него самого. Я тяну Терана за руку, чтобы он взглянул на меня. Со мной все будет хорошо, обещаю я, и слова даже для меня самой звучат странно. За меня никто и никогда не волновался во время допросов генерала и сейчас я чувствую себя одновременно и сильной, и слабой, ведь могу спрятаться за его спиной. Поразмыслив, Теран кивает, ободряюще сжимает мою ладонь и направляется к двери, вежливо кивая всем, мимо кого проходит. Дверь закрывается за ним, и я успеваю лишь сделать вдох, когда на меня кто-то налетает. Я моргаю, пытаясь сосредоточиться на лице генерала, но это не генерал. «Одно дело — находиться наедине с принцем в библиотеке», — шипит Дендера. «На это я хотя бы могу закрыть глаза, но в его покоях. Ты имеешь хоть малейшее представление о том, какие тут о тебе ходят слухи. А после этого ты избегаешь нас целую неделю. Хвала снегу, ты посещаешь дворцовые уроки, но этого недостаточно». Лицо Дендеры пылает, волосы торчат в разные стороны. Она словно не спала эти дни. Неужели она все это время переживала? Оба раза, во время которых я ускользала от нее, она выглядела обеспокоенной и раздраженной. Но я думала, это из-за того, что я ее избегаю, а не из-за того, что нахожусь в покоях Терана». Я понимаю, что такое поведение не подобает придворной даме, но в моих глазах подобные формальности глупость. Да и к тому же я всего лишь пока прохожу обучение. Совсем недавно я извозилась в нечистотах, едва избежав плена. Мне еще повезло, что выжила. Вы же шутите, спрашиваю я, смутно понимая, что этим еще сильнее разозлю Дендеру. Так и есть. Ты думаешь, я шучу? Генерал опускает на плечо Дендеры руку, успокаивая. «Поговори с ней, Уильям, ей нельзя себя так вести. Теперь у нее обязанности, я даже не имела возможности поговорить с ней о цветах, блюдах, украшениях». «О чем это она?» — стреляю я глазами в генерала. Тот смотрит на меня, и Дендера замолкает. «Кажется, все разом делают огромный шаг назад, точно зная, что следующие слова я вряд ли восприму хорошо». «О том, для чего мы и пришли с тобой поговорить, Мира, — с бесстрастным лицом отвечает генерал. Я немного расслабляюсь, потому что он просто назвал меня по имени. Свадьба назначена на конец месяца, и Дендера — одна из тех, кто отвечает за торжество». «Поэтому ей нужно твое содействие». «Что?» — хрипло вопрошаю я. «Погодите-ка, стойте, свадьба! В конце месяца?» «Это через две недели. Я обучаюсь, хожу на эти глупые уроки. Ей нужно твое содействие», — продолжает генерал, не обращая внимания на мою вспышку гнева. «Нужно много чего успеть для скрепления этого союза». Мейзер стоит ко мне спиной, склонив голову и положив ладони на фортепиано. Мускулы на его плечах под рубашкой двигаются, когда его пальцы с силой сжимаются на крышке. «Значит, все?» — шепчу я. К горлу подступают слезы. Я должна была понимать, что свадьба будет сыграна в ближайшее время, раз мы так близки к возвращению медальона. Я не выяснила ничего значительного о магии, не знаю, как она работает и как нам быть с нашим накопителем. Не могу даже признаться в том, что Ханна общается со мной, потому что на самом деле она со мной и не общается. Не могу прочитать дурацкую книгу и все свое время трачу на изучение того, как пользоваться замысловатыми приборами. Я больше ничего не способна сделать, только выйти замуж затерана». Другие варианты в голову не приходят. Маска непроницаемости на лице генерала наконец дает трещину. Уголки его губ дергаются, глаза краснеют. Но я мотаю головой прежде, чем он успевает что-либо сказать. «Ладно, хорошо. Полагаю, все уже распланировано. Ноум готов отправить в спринг своих солдат, чтобы забрать вторую половинку медальона». Все молчат, и их молчание побуждает меня говорить быстрее и жестче, крошить словами их непробиваемую стену превосходства. Ведь так и будет, да? Потому как я даже вообразить не могу, чего бы это нам так спешить, если Ноум не собирается пока выполнять свою часть сделки, если приготовления не идут с обеих сторон. Дендера морщится, она смотрит на генерала, потому что именно он должен провести нас через это. Он сжимает челюсти. Ноум выполнит свою часть договора после того, как мы выполним свою. Я прокручиваю в голове слова генерала. Ноум ничего не делает для того, чтобы нам помочь. Он лишь позволяет нам верить в то, что исполнит свою часть договора. А Дендера... Элисон и Фин видят во мне куклу, с которой можно поиграть. Нет, реву я. Генерал протягивает ко мне руку, но я уклоняюсь и иду прочь. От Дендеры, кричащей что-то о цветочных композициях, от Эллисон, просящей меня успокоиться, и от ничего не говорящего Мезера. Он просто стоит и молчит, в то время как я должна закрыть глаза и подчиниться. Так вот, если я должна закрыть глаза и подчиниться, пусть Ноум сделает то же самое.